Глава 15. Полина. В архив я попала только через несколько дней. Мать будто что-то подозревала, бродила за мной коршином, возила на многочисленные приёмы, частые в столице в летнее и зимнее время. Я мечтала, чтобы наступила осень, и это жуткое лето наконец-то закончилось. Зато магистры не появлялись на пороге. Оба оставили меня в покое и забыли о моём существовании. Что ж, так легче. Я понимала, что скорее всего, они наблюдают издалека. Ну и пусть наблюдают. Я не делаю ничего предосудительного. Чтобы избавиться от надзора матушки, пришлось притвориться больной. Я лежала в постели, служанка то и дело меняла мне мокрую ткань на лбу. Ох, Полли, причитала мать. Как жаль, что ты не сможешь поехать со мной на загородную прогулку. Да, жаль, пробормотала я, хотя ничуть не жалела. Ну ничего, в следующий раз мы обязательно съездим вместе. Оздоравливай, милая. Матушка пожала мою горячую ладонь и поторопилась прочь. Её ждал цвет столичного общества, а меня Главный городской архив. Стоило колёсам экипажа заскрепеть на подъездной дорожке, как мне сразу стало лучше. Я сказала, что буду спать, и отослала прочь служанку, переоделась, чтобы привлекать меньше внимания, и выскользнула через чёрный ход. День выдался пасмурный. Тяжёлые капли дождя срывались с серого неба. Цветом оно напоминало плащ магистра пустоты. Усмехнулась. Наверное, теперь магистры будут мерещиться мне повсюду. И ускорила шаг. До городского архива не шла, летела. Двери мне открыл суровый охранник. Он поглядел на меня свысока. Чем могу помочь, мадмозель? спросил с таким видом, что стало ясно, помогать он не желает. Мне нужно увидеть главного архивариуса, ответила я, до конца не зная, что нужно искать. Идите за мной. Мы миновали длинный ряд коридоров, тихих, как будто за дверями многочисленных комнат никого не было. Наконец, охранник остановился у одной и постучал. "Входите", раздался ответ. Мой провожатый скрылся в кабинете главного архивариуса первым. и лишь через несколько минут пригласил меня внутрь. Передо мной оказался седой мужчина лет шестидесяти, в аккуратной шапочке, прикрывающей плеш, и мантией, на которой гордо красовался значок архивной службы страны. «Добрый день, мадмуазель!» — поднялся он навстречу. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, месье Листер!» Имя значилось на золотой табличке на двери. У меня для вас письмо от вашей кузины, и протянула маленький конверт. Архивариус быстро пробежал глазами по строчкам, задумчиво кивнул каким-то своим мыслям, потер би седую бороду. Жаннет просит помочь вам, мадмозель Лериер. Полина Лериер. Кустистые брови взметнулись вверх, и мисье Листер деловито кашлянул. Чем могу быть полезен? — спросил он. — Мсье Листер, мне нужно все, что вы можете найти о Викторе Вейране и его супруге Анжеле. — Хм-хм, — сухо кашлянул Архивариус. — В последнее время это имя не в чести в городе, знаете ли, и не гоже молодой леди. — Я невеста Анри Вейрана, и это вопрос жизни и смерти. — Хорошо. Архивариус продолжал изучать меня глазками-буравчиками. Вам придётся обождать. Рауль проводит вас в отдельный кабинет. Рауль, в дверях появился сутуловатый смуглый мужчина, который больше напоминал подземного жителя, чем человека. Проводим адemoiselle в кабинет номер 2, скомандовал архивариус. Как только документы будут готовы, вам принесут их. Благодарю, ответила я и последовала за Раулем, чтобы попасть в кабинет номер 2. Снова пришлось бесконечно долго блуждать по коридорам. Зато сама комната оказалась неожиданно уютной. Большое мягкое кресло, табурет, круглый стол с ярким светильником. Стены украшены интересными гравюрами. Они-то и привлекли моё внимание, когда ушёл Рауль. На гравюрах была изображена история развития архивного дела. старинные книги, известные архивариусы. Я даже не заметила, как промелькнуло время, а очнулась, когда скрипнула дверь. Рауль внёс несколько папок, причём так осторожно, будто в его руках был ценнейший клад. "Работайте в перчатках", попросил меня, указывая на подготовленные перчатки поверх листов для записей. "Благодарю вас". Рауль вышел из кабинета, а я тут же углубилась в чтение. За ближайшие несколько часов я узнала, что у Филиппа и Анри, оказывается, есть две тетки. Они, судя по всему, жили далеко от столицы. Я вчитывалась в скупые строки, пытаясь понять, что стало причиной гибели семьи главы рода. Листала и листала. Вдруг взгляд зацепился за интересный факт. Оказывается, 100 лет назад Вейраны породнились с королевской семьёй. Сестра короля, снизошла до мезальянса, на взгляд окружающих, и вышла замуж за прапрадеда Анри Жозефа Вейрана. От этого брака появился всего один ребёнок прадед Анри. Любопытно, особенно учитывая, что и во времена магистрата Вейраны были на особом положении до недавнего времени. Затем я углубилась в документы, касающиеся самого Виктора Вейрана. Понятное дело, ничего тайного мне бы не дали, но иногда истина находится на поверхности, и я тщательно пыталась её отыскать. Вот и упоминание о конфликте Виктора Вейрана с предыдущим магистром Тьмы. Причин, впрочем, не указывалось. Зато было много документов по другому делу. Виктор Веран разоблачил продажного судью Тонио Гарднера. Дело было громким, и многие газеты писали о нём. Виктор поймал Гарднера на крупной взятке. И хотя за спиной судьи стояли сильные покровители, Веран не сдался и довёл дело до конца. Гарднера лишили должности и выслали из столицы без права заниматься судебной деятельностью. Наверняка сам Гарднер И его семья затаили немалую злобу на Виктора. Я выписала всё, что показалось важным, а о самом судье говорилось крайне мало, лишь то, что он был женат и имел сына, а дальнейшей его судьбе также умалчивалось. Листала дальше. Этот конфликт был не единственным, и громкое дело при участии Виктора Верана было не одно. Я выписывала каждый случай, понимая, что не смогу проверить всё. Но надо хотя бы попытаться и обратить внимание на случаи, указанные слугой Виранов Жираром. Да и слова магистра Фернана не давали покоя. Я просидела за бумагами около 5 часов, а записи на листе так и остались скудными. Вот бы ещё поговорить с тем магом, которого Пьер приводил на суд. Он ведь знает список тех, кто имел доступ к зеркальному заклинанию, мог бы помочь. Но я понятия не имела, где его искать, а спросить Пьера я представляла холодный взгляд серебристых глаз и становилось не по себе. Из архива вышла, когда солнце клонилось к западу, медленно шла вдоль улицы и пыталась понять, что же делать дальше. Несомненно, нужно узнать, как сложилась жизнь судьи Горднера и что дальше, додумать не успела. Мадмуазель Лерьер, окликнул знакомый голос. Я обернулась и увидела чёрный экипаж. Сердце ухнуло в пятки, стало тяжело дышать, в груди будто образовался ком. Главный дознаватель. Снова, и кажется, по мою душу. Давайте подвезу вас до дома. Герцог де Риаль поклонился, но в каждом его жесте сквозила лёгкая ирония. Благодарю вас. Я дойду сама. ответила спокойно, едва сдерживая чувства. Негоже юной девушке разгуливать одной, а уж тем более ездить с посторонними мужчинами. Садитесь, Полина, Герцк отбросил шутливый тон. Значит, отказа не примет. Мне оставалось только занять место в его экипаже. захлопнулась дверца, отделяя меня от мира, и заскрипели колёса, а я чувствовала себя в ловушке. Что удалось узнать? спрашивал Дариал. Ничего особенного, я пожала плечами. Архивы это так нудно. Именно поэтому вы провели в архиве половину дня. Он следил за мной постоянно, но утром не было никакого экипажа. Следящее заклинание или что это было? Наверняка вы спрашиваете себя, откуда мне это известно. Главный дознаватель правильно истолковал моё молчание. Видите ли, Полина, я уже говорил вам, что намерен разобраться в деле Анри Веира до конца, но мне кажется, что вам известно гораздо больше, чем вы говорите. И если это действительно так, я готов предложить вам сотрудничество. Вы ошибаетесь, ответила я. Да неужели? недоверчиво улыбнулся Герцк. Послушайте, Полли, вы ведёте опасную игру, а я мог бы защитить вас. От себя самого? Нет, от тех сил, с которыми вы связались. Так как, расскажете, что удалось найти в архиве? Ничего. Дело ваше, отвернулся Дариаль. Но если уж на то пошло, скажу всего один раз. Если вам понадобится помощь, приходите на улицу Вассет, дом 5. Это не моя официальная резиденция, а просто убежище. Я дам распоряжение, и вас там примут. Откуда такая забота, спросила я. Простите, герцог Дариаль, но у меня нет никаких причин доверять вам. А о мужчинах, которые предлагают сотрудничество, имею и вовсе особое мнение. Всего доброго. И так как экипаж остановился у моего дома, я спрыгнула на мостовую, не дожидаясь помощи, и поспешила к себе. Вот только у ворот замедлила шаг, заметив, что у нас гости. Почему матушка вернулась так рано? А главное, чей это экипаж? Замер у нашего особняка. Идти домой мигом расхотелось, но сбежать не успела. Мадмозель Лерьер кинулся ко мне один из слуг. Госпожа Баронесса приказала немедленно найти вас. Скорее переодевайтесь, вас ждут в большой гостиной. Что случилось? Я кинулась в свою комнату. Долго ли ждёт матушка? Терпение никогда не было ей присуще, а самая скверная, я догадывалась, кого занесло в наш дом и не желала видеть этого человека. Однако через четверть часа, как примерная дочь входила в большую гостиную. Я оказалась права. Матушка чинно сидела на краешке кресла и улыбалась до того приторно, что можно было сахар есть с губ. Напротив же, вальяжно раскинувшись, сидел барон Вальден. Было заметно, что он чувствует себя в доме хозяином. А вот и наша Полина, радостно воскликнула матушка. Полли, милая, иди же сюда. Ты заставила нас ждать. Ох, эти девушки. Пока припудрят носик, пройдёт целая вечность. Я присела в реверансе. Барон поглядел на меня свысока и лишь слегка кивнул, давая понять, что оказывает честь появляясь в нашем доме внутри закипал гнев я заняла свободное кресло а матушка уже заливалась соловьём полли не правда ли такой приятный сюрприз мисс евальден мы так рады видеть вас в нашем доме давайте ближе к делу крякнул барон да да конечно полина барон вальден только что попросил у меня твоей руки И матушка радостно хлопнула в ладоши. Само собой я ответила согласием. Разве может мать стоять на пути к счастью дочери? Что? Замерла я. Говорю, что ты станешь женой месье Вальдена, повторила мать, сурово глядя на меня. Отказываюсь, резко поднялась на ноги. Полли, в голосе матушки звенела угроза. Я не собираюсь замуж И уж тем более за барона Вальдена. Прошу простить, у меня болит голова, и поспешила прочь в свою комнату. Она просто волнуется, щебетала матушка. Я поговорю с ней, любезный барон. Каждая невеста беспокоится перед свадьбой. Продолжение разговора уже не слышала. Влетела в свою комнату и рухнула на кровать. Как она может? Как может отдавать меня словно вещь? Так не терпится избавиться от непутёвой дочери. Ненавижу. Всех ненавижу. Слёз не было, они давно уже иссякли. Только горечь и опустошение. А когда в коридоре раздались шаги матери, вернулась злость и отчаяние. Дверь распахнулась. "Полина", рявкнула мать. "Поднимайся немедленно". Я встала с постели и замерла перед ней. Как ты смеешь меня позорить? Её глаза метали молнией. Я тебя спрашиваю. Завтра барон приедет снова. Ты извинишься за своё поведение и станешь готовиться к свадьбе. Ни за что, выпалила я. И слушать не желаю. Ты сделаешь так, как я сказала. Думаешь, многие мужчины в городе готовы закрыть глаза на твою помолвку с верераном? А ты как думаешь? Многие мужчины в городе готовы закрыть глаза на то, что невеста далеко не невинна. Признаюсь, мне хотелось сделать ей так же больно, как было мне. Ты лжёшь, осипшим голосом прохрипела мать. И не собиралась, расправила плечи. Прозвенело пощёчина. Я едва не упала, схватилась за гудящую щёку. Ты сейчас Кристина Лерьер? была не похожа на саму себя ты глупая девчонка мало позора ты навлекла на мою голову решила ещё добавить теперь ты понимаешь что я не смогу стать женой барона ничего матушка запустила пальцы в волосы я научу тебя как притвориться и я не выдержала ни минуты здесь больше не останусь не знала куда пойду ни на квартиру пьера нет Но найду жильё, нашла же в прошлый раз. Полли, ты куда? окликнула мать. Вернись сейчас же. Я пронеслась по своим комнатам, захватила маленький мешочек с сокровищами Филла, оставленными мне на хранение, и побежала прочь, не чуя под собой ног. С меня хватит. Хватит этой лжи и фальши. Пусть считают меня распутной девкой. Кем угодно. Но Полина Лерьер выпускницы колледжа, и так нет, давным-давно, так к чему держаться за призрак? Я упала на первую попавшуюся скамейку и закрыла лицо руками. Не плакала, нет, только судорожно вздымались плечи, и сердце разрывалось от боли. Наверняка матушка надеется, что вернусь и буду молить о прощении, но этого не случится никогда. Вдруг я услышала приближающиеся шаги. подняла голову и уставилась на мужскую фигуру в лучах заходящего солнца. И снова здравствуйте, Полина, усмехнулся Герцк де Риаль. Здравствуйте, месье де Риаль, ответила я. Так о чём вы хотели со мной поговорить?